Тысячи лет равна тысячи лет, хотя сравниваемые культуры совсем не похожи друг на друга, но именно непохожесть, как исходство, является одним из постулатов концепции Конрада. В Риме эллинизм можно отсчитывать от одной из двух дат. Первое. От эпохи двенадцати таблиц, когда группа изгнанников, обосновавшихся на семи холмах, организовалась по образцу греческого полиса, но, если так, то сюда попадает почти весь республиканский Рим, и, очевидно, для начала переходного периода эта дата не подходит. Второе. Культурная эллинизация Рима обычно приписывается деятельности кружка сцепионов во II веке до нашей эры. Так-то оно так. Но Конрад относит Римскую республику не к переходному периоду, а к утверждению рабовладельческой формации. Следовательно, для переходного периода остается только эпоха империи, охарактеризованная Конрадом как время зенита и вместе с тем распада. Пусть так. Но если так, то тут мы можем и должны выделить несколько культурных и вместе с тем общественно-политических периодов, каждый из которых равновелик итальянскому возрождению. Повторяю, равновеликость утверждается только по значимости для современников, а отнюдь не по сходству характера явлений. Сами древние римляне отнюдь не рассматривали Республику II I веков до нашей эры как сложившуюся политическую форму. С убийства Тиберия Гракха в 133 году до нашей эры, до гибели Антония в 30 году до нашей эры, Рим не знал покоя. Гражданские войны так обескровили римский сенат и народ, что уцелевшие были рады любой твердой власти. Золотая посредственность, провозглашенная Октавианом Августом, явилась лозунгом политической стабилизации, укрепления военной мощи и обращения к прошлому за поучительными примерами. Продержалась эта система мировоззрения до смерти Марка Аврелия, то есть около двухсот лет. Если рассматривать деятельность Хань-Юя и других конфуцианцев как возрождение в Китае, то Плиния, Титоливия и Светония правильно и последовательно охарактеризовать как возрождение древности в самом Риме, ведь мы так условились о термине. Второй период – бурное завоевание Рима азиатскими культами. Начиная с III века – Здесь правили у мамы закрытая покрывалом Изида, трижды величайший Гермес, матерь богов Кибела, очаровательница Астарта и, наконец, всех победил солдатский бог Митра, непобедимое солнце. От Аврелиана до Юлиана Апостата митроизм был государственной религией и официальным мировоззрением. Римской империи. Этот переворот в культуре был куда значительнее гуманизма и даже реформации. Ведь итальянцы и немцы в XVI веке остались добрыми христианами, изменив только эстетические и политические представления, да и то не радикально. Но еще более грандиозным был третий сдвиг, охвативший все Средиземноморье в первом-четвертом веках нашей эры. Обычно его принято связывать с распространением христианства, но при этом упускается из виду, что христианство было лишь одной струей потока новых идей, захлестнувших Римскую империю. Одновременно с христианами проповедовали гностики египетские Валентин и Василит, проклявшие материю, сирийские Сатурнин и Мани, уравнявшие стихии добра и зла, офиты, почитавшие подателями мудрости змея противника злого Деммиурга Яхве, макеаниты, отрицавшие святость Ветхого Завета, оригинисты, настаивавшие на его символическом толковании и, наконец, гностики, провозгласившие высший монизм полноту всего сущего божественную плерому. Ближе всех прочих к христианской, то Дицея, Василия Великого и Григория Богослова и дальше всего от античного платонизма оказались неоплатоники, несмотря на то, что присвоили имя Платона для названия своего оригинального учения. Конрад тонко отмечает, что революция умов началась и развернулась на Римском Востоке, но она захватила и греко-латинскую часть римского круга земель, в котором шел свой кризис старого сложившегося мировоззрения. Это справедливо, но тогда эта стихия для истории и культуры Европы не может рассматриваться как переходный период. В самом деле, какое отношение имело христианство или манихейство к рационалистическим рассуждениям Сенеки? кровавым мистериям Аврелиана в Метреумах или аргеостические развлечения Гелиоагабалла. Новая творческая струя мировоззрения равно отвергала и то, и другое. Она смела обвершавшую античную мысль, а не продолжила ее. Иными словами, тут не переходный период, а обрыв старой традиции и создание новой. Христианская и манихейская церкви проявили неуживчивость, удивившую современников, но логически вытекавшую из ощущения полного разрыва с античным прошлым. Даже когда император Константин решил сдать все позиции язычества, перед христианской общиной встала только одна дилемма – допустить ли владыку мира к себе в чине диакона, чтобы он имел право голоса в церковных делах, или оставить его мирянином, чего требовал Карфагеннин Донат, говоря, какое дело императору до церкви. И на этом фоне, уже в V веке, когда империю рвали на куски варвары, жил, творил и действовал блаженный Августин – Сначала манихей, потом христианин, талантливый писатель и великий спорщик. Необходимо заметить, что главные идеи Августина явились предвозвестием не католической, а еретической мысли. Тезис о предопределении, фактически аннулировавшей католическую догму о свободной воле человека, перекладывал всю ответственность за безобразие, происходящее в мире, на Создателя. Этот тезис Августина был использован и развит Жаном Кальвином тысячу лет спустя, но в средние века не котировался. В отличие от Данте, который не оспаривал бытовавших в его время идей, но был весьма недоволен своими современниками, Августин всю силу своего таланта истратил на полемику и с воззрениями бывших единомышленников манихеев из гуманной концепции британского монаха Пелагия. Пелагий проповедовал, что греховность человека есть результат его дурных поступков, и, следовательно, добрый язычник лучше злого христианина. Августин выдвинул тезис о первородном грехе, а тем самым объявил неполноценными всех язычников и обосновал теоретически религиозную нетерпимость. В ближайшие пять веков эта идея не получила распространения, тогда как стихи Данте были признаны непревзойденными еще при жизни поэта и принесли ему заслуженную славу. Нет, ни по исторической роли, ни по резонансу, ни по личным качествам Августин и Данте Альгьери не схожи, а еще более не схожи периоды, в которые они жили и творили. И уж если кто похож на Данте, то великий поэт и обличитель безобразий Иоанн Златоуст. Но если принять эту поправку, то и дальнейшие рассуждения будут иными. Этот новый путь представляется более плодотворным, хотя, впрочем, будет восприниматься несколько неожиданно. А Византии Вспомним, что описанное нами направление, которое можно назвать христианским или, условно, византийским, отнюдь не в политическом, а только в культурном смысле слова, в светской истории зафиксировано лишь в середине II века, то есть на 150 лет позже, чем в истории церкви. Именно тогда состоялся знаменитый диспут между римскими философами и христианским апологетом Юстином, который, выиграв спор, заплатил за победу мученической смертью. Если начать отсчет от этой даты, удобной потому, что она не вызывает сомнений и споров, то окажется, что новое направление мысли к концу IV века после отступничества Юлиана распространилось не только по всей территории Римской империи, но и за ее пределами. Оно дало отростки западной в Ирландии, южной в Эфиопии, восточной в Средней Азии, северной в России, вернее, у готов Приднепровья не связанные политически с главным стволом культуры Византийской империи в собственном смысле слова, периферийные христианские культуры сами ощущали себя как целостность, ну, так же, как уже описанный Иран, как греко-римский мир и впоследствии западно-европейский, несмотря на то, что В Заефратской Азии господствовало не а в Сирии, Армении и Африке – монофизитство. Византийская культура имела свой период возрождения – эллинской древности, когда греческий язык вытеснил латинский с государственного управления при императоре Маврикии, и свою реформацию, иконоборчество, и свою эпоху просвещения – при Македонской династии, и агония очагов этой культуры наступила почти одновременно. В XIII веке пала Ирландия, были разгромлены центральноазиатские нестариане, Константинополь стал на время добычи хищных крестоносцев, а Абиссиния превратилась в горную крепость, окруженную галласами и сомалийцами, обратившимися в ислам. Судорожная попытка Никейской империи отстоять свои позиции продлила агонию на сто лет, но уже в середине XIV века палеологи вынуждены были принять унию, что означало полное подчинение Западу, то есть той вновь образовавшейся культурной целостности, которая возникла на основе завоеваний Карла Великого. Именно эту целостность было принято в европейской историографии рассматривать как продолжение античной культуры, что отразилось даже на составлении школьных учебников. Но думается, что тысячелетний период, отделяющий античность от ее возрождения, Правильнее рассматривать как самостоятельный раздел истории культуры, нежели как переходный период, тем более что католические рыцари и прилаты не унаследовали достояние византийской культуры в ее греческом и ирландском вариантах, а просто испепелили его. Но если так то возрождение в Европе следует отнести к той же линии закономерности и последовательности событий, что и крестовые походы, предшествовавшие ему, и колониальные захваты, последовавшие за ним. Да, именно так. Западноевропейская культура с момента своего возникновения стремилась к расширению. Потомки баронов Карла Великого покорили западных славян, англосаксов, кельтов, вытеснили с Пиренейского полуострова арабов и перенесли войну против мусульман в бассейн Индийского океана. Потомки средневековых бюргеров захватили Америку, Австралию и Южную Африку. Те и другие завоевали Индию, Тропическую Африку, Южную Америку, Полинезию и так далее. Это было расширение в пространстве. А гуманисты? Они были движимы тем же стимулом приобретательства. Но их экспансия развивалась во времени. Они задались целью оккупировать прошлое, причем не свое, а чужое, и цели этой они достигли. Плодом их усилий стала всемирная история на филологической базе, явление, не имеющее аналогов в других культурах, ибо везде, как правило, история — это описание своих собственных предков, то есть абсолютизированная генеалогия. Но если так... То китайское возрождение должно иметь принципиальные отличия от европейского, а черты сходства следует считать случайным совпадением. Конрад держится обратной точки зрения, и для решения этой кардинальной проблемы придется обратиться к истории Восточной Азии. О Китае Для начала отметим, что в Восточной Азии расположены две этноландшафтные области, земледельческая Китай и кочевая Центральная Азия с Тибетским Нагорьем. Несмотря на густую населенность Китая и малочисленность степняков, тюрок и монголов, эти культурные регионы взаимодействовали на равных основаниях на протяжении всего исторического периода. Без учета этой непрекращавшейся борьбы история Азии всегда будет неверно истолкована. В прошлом веке бытовало, как само собой подразумевающееся, мнение о том, что китайская культура стабильна и застойна, а развитие с падениями и взлетами – достояние Западной Европы. Эта концепция – пример аберрации дальности, при которой, например, солнце может показаться меньше пятака. При достаточно подробном изучении китайской истории эта аберрация исчезает как дым, и становится очевидно, что разрывы традиции и эпохи обскурации на Востоке и Западе проходили единообразно. Дискретность исторического развития отметили два великих историка древности – Пальеби и Сыма Цянь. И оба предложили объяснение наблюденных явлений исходя из уроков развития науки их времени. сыматянь писал свои исторические записки в первом веке до нашей эры, но уже отметил период, который был для него античностью то есть прошлым с оборванной традицией. античность для сымоцаня это эпоха трех первых династий. «Ся», «Инь» и «Джоу», а за падением Джоу следовал политический и культурный распад. Путь трех царств оказался подобным круговороту, он кончился и снова начался. Это, конечно, не значит, что династия Хань буквально повторила древность. Нет, она оказалась явлением вполне самостоятельным со своими локальными чертами – единообразно по мнению Сыма цяня, была не реальная действительность, а внутренняя закономерность явлений, которую он считал естественным законом истории. Открытая историком закономерность не только объясняла прошлое, но и позволяла делать прогнозы. Если архаический Китай развалился вследствие неизбежных внутренних ритмов, то и современный Сыма Цяню а для нас древний Китай, то есть империя Хань, не мог избежать той же судьбы. Конечно, Сэйма не мог предсказать детали гибели своей страны, но результат должен был быть однозначным. Так оно и получилось. В III веке гражданская война обескровила Китай, а в 312 году столица Поднебесной империи была взята приступом немногочисленными ополчениями хуннов, вслед за тем подчинившими себе все исконные ханьские земли в бассейне Хуанхэ. Наиболее упорные китайские патриоты бежали на инородческую окраину в бассейн Янзы, А агония древнекитайской культуры длилась там еще около 250 лет, то есть почти вдвое дольше, чем аналогичная агония Рима. А на родине китайского народа все это время свирепствовали кочевники и горцы, хунны, табгачи и кяны, тибетцы. Новый подъем Китая начался в VI веке. Вождь китайских ультрапатриотов, полководец Ян Цзянь, расправился с потомками выродившихся кочевых принцев и основал династию Суй. Это была утренняя заря средневекового Китая. Вечерняя же наступила в XVII веке, когда маньчжуры победили и войска династии Мин, и крестьянские ополчения повстанца Ли Цзычена. И тогда начался период упадка, который непроницательные европейские ученые сочли постоянным состоянием Китая и окрестили застоем. Прогноз концепции Сэма Цяня подтвердился. Однако на Востоке сравнительно с Западом была одна особенность, обеспечившая относительно большую преемственность культур иероглифическая письменность. Несмотря на ее недостатки сравнительно с алфавитной, она имеет то преимущество, что семантемы продолжают быть понятны и при смене фонетики развивающегося языка, и при изменении идеологических представлений. Небольшое число средневековых китайцев, овладевших грамотой, читали «Конфуция» и «Лао-цзы», и чувствовали на себе обаяние их мысли гораздо больше, чем средневековые монахи, штудировавшие Библию, ибо слова меняют смысл в зависимости а. от перевода, б. интонации, в. эрудиции читателя и г. от его системы ассоциаций. Иероглифы же однозначны, как математические символы, поэтому разрывы между культурами внутри Китая были несколько меньше, чем между античной греко-римской и средневековой романо-германской культурами или между среднеперсидской и арабской, то есть мусульманской, и так далее. Это обстоятельство отразилось на истории Китая как политической, так и идеологической. Особенно важно, что именно эта внешняя черта сходства ввела в заблуждение тех историков, которые постулировали застойность Китая, принимая за нее консервативность и иероглифической письменности. На самом деле история Китая развивалась не менее интенсивно, чем история стран Средиземноморского бассейна. Но чтобы увидеть эту Страстную напряженность жизни этносов, возникавших и пропадавших на территории Китая, надо оторваться от любования предметами искусства и зигзагами абстрактной мысли и последовательно проследить перипетии тысячелетней войны на рубеже великой стены с кочевниками великой степи. Этой теме целиком посвящена наша степная. Редактор